Старенький Ижак коллега скоростью, конечно, не блистал, тягаться с иномарками на прямых участках шоссе не мог, но зато свой стольник пилил равномерно и уверенно даже в пробках, решительно проскальзывая между стоящими автомобилями либо обгоняя медленно едущие грузовики по краю полосы. Так что к вечеру ведун был уже в «Иттигре», И это при том, что утро Середин провел на работе, написав заявление об увольнении по семейным обстоятельствам и обижав все службы с обходным. Учитывая грядущее закрытие кузни, отдел кадров об обязательной отработке напоминать не стал. Налегу показалось, что кадровичка даже вздохнула с облегчением, избавившись от лишней проблемы. Только после одиннадцати, покончив с канцелярщиной, Ведун наконец-то уселся в седло мотоцикла и дал полный газ. Вытягивая, Лег задерживаться не стал, раскачил в сторону Пудожа, а когда стало смеркаться, свернул с трассы на полузаросшую грунтовку. Проехал по ней километра полтора и остановился у накошенного луга, возле журчащего посреди двухметровой ширины русла узкого прозрачного ручейка. Прислонил мотоцикл к шелестящей низкими ветками осине. Сюда не долетал шум от дороги, не было видно электрического зарева близких городов. Тут не гудели поезда, не играла музыка. Здесь трикотали кузнечики, попискивали птенцы в невидимом гнезде, пели о своем «Далекие птицы» и шуршал в траве какой-то мелкий зверек. Мало-помалу на чистом небе разгорелись звезды, слабый ветерок принес запах цветущей гречихи, перемешанный с полынной горечью, и у ведуна чего-то защемило в душе, а губы впервые за много недель зашептали заветные слова. Ветер по листве, шаги по траве, взгляд по небу, «Дыхание по тишине! Дети мы одной земли, одного неба, одного Бога! Без зла и корысти пришел я к вам, духи лесные, и вы на меня гнева не держите! На одном лугу с вами отдохнуть позвольте, одной воды испить, одного хлеба преломить!» Олег замолчал, прислушался. «Увы!» Не зашевелились в ответ обитатели корон и кустарников, не отозвались лесовики и травники, не улыбнулась его словам местная берегиня. Отвыкли они от внимания смертных, перестали слушать голоса путников, ушли куда-то прочь, в свои далекие края, тайные норы, заснули где-то в нетях до той неведомой поры, пока люди не позовут их обратно. Дедун вздохнул, прошел десяток шагов вдоль русла, сломал две тонкие сухостоины, легко поломал об колено. Сложил костерок, запалил. Пока огонь разрастался, открыл рыбные консервы и с удовольствием съел. Банку хорошенько ополоснул в ручье, зачерпнул воды и поставил на огонь. Добавил немного чая с шиповником. Вскоре ароматный. Бодрящий напиток закипел. Сняв банку с огня, Алекс наслаждением, крохотными глоточками выпил, варива, однако жажды не утолил. Заварил себе чаю еще раз и только с третьей попытки вскипятил в банке уже обычную чистую воду, без всяких примесей. Дал ей чуть-чуть остыть и бросил в воду полиэтиленовый пакетик с желатином, который самолично почти сутки вываривал еще дома из бычьих костей. Пока клей грелся, достал из сумки и расстелил возле мотоцикла спальный мешок, лег на него, закинув руки за голову и, глядя на полную луну, медленно ползущую на к зениту. «Хоть и осталась такой, как прежде, красавица!» — порадовался он. Лучше не знаю, кто еще на мой призыв в здешнем мире может откликнуться. Луна моргнула. С высоты согласно гукнул Филин. Поняв, что это был знак, ведун торопливо поднялся, вытряхнул из сумки свертки, раскатал тряпицы, схватил рукоять, выдернул из воды пакетик с растаявшим желатином, выдавил его в отверстие. Вогнал следом хвостовик клинка и вскинул почти готовое оружие над головой. «На море-океане, на острове Буяне стоит Алатырь-Камень. Никому его не поднять, никому не опрокинуть, никому с места не двинуть, нет никого его сильнее. Принеси ветер силу с того острова, от Алатырь-Камня. Но дай ее моему мечу». Чтобы не было силы в мире подлунном, Способный клинок сей долеть, Ты, луна, светлая и высока, чистая и прекрасна. Излей свет свой на мой меч, Чтобы не было в мире клинка его прекрасней. Ты, мышка-наружка, Выберись из своей норки, Принеси мне силу земную, Дабы отвагой меч мой напитался И вперед меня самого всегда в бой стремился. «Ты, лягушка-квакушка, принеси мне силу воды, Дабы неутомимый меч мой был, как и воды речные. К вам обращаюсь, духи лесные. От одного корня произрастаем, От одного бога рождены, Одним воздухом дышим, одну воду пьем. Дайте и вы свою силу мечу моему». Дабы с земли просторы общего врага любого защитить мог. От воина злого, от колдуна чёрного, от зверя лютого, от проклятия наземного отныне пристно и во веки веков. Примотанный к руке Олега крестик вроде бы чуть нагорелся, реагируя на языческую магию. Это дало ведуну некоторую надежду может, статься, еще и не сгинули окончательно в небытие духи земли русской. Поэтому, бросив пакетик в огонь, он вылил использованную воду, вскипятил свежую, заварил ароматный чай и оставил его с кусочком хлеба под ближним кустом. Угощение обитателям лесов и лугов обычно недоступное, а потому особенно лакомое. Бедун оставил застывать на сиденье мотоцикла. Сам же забрался в спальный мешок и почти сразу уснул.